Часть вторая. Малышу 3. Я наконец отправился поговорить с этим Стерном. Он поглядел на меня поверх стола, мигом окинув взглядом с головы до ног, взял карандаш и пригласил: "Присаживайся, сынок". Не остался стоять, пока он вновь не поднял глаза. Тогда я сказал: "Ну, а влети сюда, комар. Вы ему скажите, присаживайся, малыш". Он положил карандаш и улыбнулся. Улыбка была такая же острая и быстрая, как взгляд Прости, ошибся, проговорил он. Ну откуда мне было знать, что ты не хочешь, чтобы тебя называли сынком? Так было уже лучше, но я всё ещё кипел. К вашему сведению, мне уже 15 лет, и мне это не нравится. Он вновь улыбнулся и сказал: "О'кей". Тогда я приблизился и сел. Как твоё имя? Джерред. Имя или фамилия? И то, и другое одновременно. И ещё, не надо спрашивать меня, где я живу. Он положил карандаш. Ну так мы далеко не уедем. Нет, это зависит от вас. В чём дело? Я произвожу впечатление врождённо настроенного человека пустота. Я успел набрать всякой дряни, от которой сам не могу избавиться, иначе бы и не пришёл к вам. Это может вам помешать? Хм, ну, собственно, нет, но так что ещё вас смущает? Оплата. Я достал тысячедолларовую бумажку и положил её на стол. Счёта выставлять не придётся, но сами следите за суммой. Израсходуется, скажите, и я принесу ещё. Так что мы адреสนик к чему? И, кстати, проговорил я, заметив, что он протянул руку к банкноте. Пусть пока полежит. Мне хотелось бы сперва убедиться в том, что мы с вами договорились. Он скрестил руки. Хм, я так дел не делаю, с им, извини, Джеррд, Джерри, поправил я. Делаете, раз согласились иметь дело со мной. Ты несколько усложняешь ситуацию. Откуда ты взял 1000 долларов? Выиграл конкурс на лучшую рекламу стирального порошка Судзо. Я наклонился вперёд. На серас это чистая правда. «Ну, хорошо», — кивнул он. Я был удивлен, и, кажется, он понял это, но ничего не сказал, ожидая продолжения. «Прежде чем мы начнем, если до того дойдет, — сказал я, — мне нужно кое-что выяснить. Все, что вы услышите, пока работаете со мной, останется между нами, как у священника или адвоката, не так ли?» «Так», — подтвердил он. «Что бы вы не услышали?» «Что бы я не услышал?» Он говорил, а я не отводил от него глаз. И поверил. «Можете взять деньги», — проговорил я. Начнём. Он не стал этого делать, а сказал. Заниматься такими вещами не конфеты есть. Тебе придётся помогать мне. И если ты не сумеешь, мои усилия окажутся бесполезными. Мне зачем валивасок к первому же психотерапевту, чей телефон ты нашёл в справочнике и требовать от него слишком многого, просто потому что ты в состоянии за это заплатить? не ответил с усталостью в голосе. Я отыскал вас не по телефону, а в книге, и уверен, что именно вы мне и нужны. Я перешерстил с дюжину ваших коллег-психопатов, прежде чем решил обратиться к вам. «Покорнейше благодарю», – проговорил он с таким видом, будто собрался обсмеять меня. «Значит, перешерстил, говоришь?» «Никаким же способом?» «С помощью глаз и ушей. И вообще, давайте-ка отправим этот вопрос к моему адресу». Он внимательно посмотрел на меня, впервые взглянув прямо, а не мельком и искоса, а потом взял банкнуту. «И что мне теперь следует делать?» – спросил я. «То есть? С чего мы начнем?» Мы начали в тот момент, когда ты вошёл в мой кабинет. Тут уж мне пришлось рассмеяться. Отлично, уложили на лопатки. В моём распоряжении было только начало, и я не знал, куда вы приведёте меня от него, чтобы не оказаться там впереди вас. "Ну очень странно", промолвил Стерн. "Ты всегда просчитываешь всё заранее. Всегда. И как часто оказываешься правым всё время. Разве что, надеюсь, мне не нужно рассказывать вам про исключения из правил". На сей раз он расплылся в ухмылке. «Понятно. Один из моих пациентов проболтался. Один из ваших бывших пациентов. Ваши пациенты молчат. Я прошу их об этом, что, кстати, относится и к тебе. Что же ты слышал обо мне? Что, по словам и поступкам других людей, вы знаете, что они собираются сделать или сказать, и иногда позволяете им сделать это, а иногда нет. Как вы научились этому?» Он задумался на минуту. «Наверное, просто от рождения наделен способностью подмечать мелкие детали, После чего допустил достаточно много ошибок в общении с достаточном количеством людей и научился не допускать новых. Я проговорил: "Если вы ответите на вопрос, мне не придётся ещё раз приходить сюда". "Ты и в самом деле не знаешь? Хотелось бы знать, однако этот разговор кажется мне бесцельным". Он пожал плечами. "Это зависит от того, куда ты хочешь прийти". Он снова умолк, наделив меня всей силой своего взгляда. "Какому из кратких описаний психиатрии ты доверяешь в данный момент?" Не понимаю. Выдвинув ящик стола, Stern извлёк из него почерневшую трубку. Понюхал её, повертел в руках, не отводя от меня глаз. Тебе известно хоть одно истолкование сущности психиатрии? Ну, например, психиатрия имеет дело с луковицей, которую представляет собой личность, и снимает с неё слой за слоем, пока не доберётся до крошечного ядрышка чистого эго. Или другое. Психиатрия как нефтяная скважина. Буришь вниз, в бок, снова вниз, пока не попадётся богатый пласт. Или третье. Психиатрия выхватывает горсочку сексуальных мотиваций, бросает их на детский бильярд твоей жизни и смотрит, как шарики разбегаются по гнездам, ударяясь в разные штырьки. Продолжать? Усмешком. Последнее выглядит, пожалуй, посимпатичнее. Едва ли. А вообще-то все они так себе. Дают упрощенное представление о невероятно сложном объекте. Могу заверить тебя лишь в одном. Что с тобой неладно, не знает никто, кроме тебя самого. И как лечить тоже никто не ведает, кроме тебя же. Так что если причина найдётся, только ты один сумеешь справиться с ней. А зачем тогда нужны вы? Чтобы слушать? Стало быть, приходится платить такие деньги только за то, чтобы меня выслушали. Именно. Но ты сам понимаешь, что слушаю я избирательно. В самом деле, удивился я. Наверное, действительно понимаю. Ну а вы? Нет. Ну ты никогда этому не поверишь. Я рассмеялся, и он спросил меня, к чему всё это. Я ответил: "Теперь вы не зовёте меня сынком". Это тебя-то, он медленно покачал головой, не отводя от меня глаз, которые медленно поворачивались в орбитах, следуя движению. Что же ты такое хочешь знать о себе, требуя моего молчания? Хочу выяснить, почему я убил человека, произнёс я непринуждённо. Его это немало не смутило. Ложись сюда. Я встал на кушетку. Он кивнул. Осознанным движением укладываясь на кушетку, я проговорил: "Чувствую себя прямо как в каком-то поганом мультике. Каком же где парень похож на гроздь винограда», — сказал я, разглядывая светло-серый потолок. «Как называется?» — «Не помню». «Отлично», — невозмутимым тоном проговорил он. Я внимательно посмотрел на него, уже понимая, что когда такой человек смеется, смеется он в глубине своего существа. Он продолжил. «Однажды я напишу книгу и упомяну в ней твой случай, но твое имя не назову. Что заставило тебя сказать эти слова?» Я не ответил, и он поднялся и сел в кресло позади кушетки, Так что я более не видел его за моей спиной. Кстати, сынок, можешь прекратить проверять меня? Я вполне пригоден для твоих целей. Я стиснул зубы так, что они заныли, а потом расслабился. Расслабился полностью. Чудесное ощущение. Ладно, простите. Он ничего не ответил, однако у меня снова возникло ощущение того, что он смеётся. Но не надо мной. А потом он вдруг спросил: "Сколько же тебе лет?" Э, 15. Э, 15? Повторил он. Что значит э? Ничего. Мне 15. Когда я спросил, тебе пришло в голову другое число. Ты подменил его числом 15. Ничего я не подменял. Мне и в самом деле столько. Не сомневайся, терпеливо продолжил он. Так какое это было число? Я снова негодовал. Не было другого числа. Чего вы добиваетесь, дробя мои слова на части, пытаясь ухватить то и это и заставить их означать именно то, что вы хотите? Он молчал. 15 мне, с негодованием повторил я и добавил: Но мне не нравится быть только пятнадцатилетним. Ты знаешь это. Я не хочу утверждать, что мне только 15. Он всё ещё ждал, не говоря ни слова, и я признал поражение. Число это было 8. Значит, тебе 8 лет. А как тебя зовут? Джерри. Пристав на локтях, я повернул голову так, чтобы видеть его. Он разобрал свою трубку и смотрел сквозь черешок на настольную лампу. Джерри, без всяких э. Прекрасно, с кроткостью отвечал он, заставляя меня устыдиться собственной дурости. Я откинулся на спину и закрыл глаза. Восемь, думал я. Восемь. Холодно, пожаловался я. 8 лет еды нет, куча бед. ел казённые харчи и всех ненавидел. Не люблю вспоминать это время. Я открыл глаза. Потолок оставался серым. Правильно. Стерн позади меня чистил трубку. Тоже правильно. Я глубоко вздохнул второй раз и третий, потом закрыл глаза. Восемь. 8 лет, 8 бед. Годы уроды, голод, холод. Я вертелся на кушетке, пытаясь отогнать холод. Я ел из блюда ненависти. Заворчав, я прогнал из головы и восьмёрки, и всё, что стояло за ними. Осталась одна чернота, но она не могла оставаться в покое. Изобразив огромную светящуюся восьмёрку, я повесил её посередине, и она легла на бок. Кольца её засветились, словно в движущихся картинках, которые показывают через бинокли. Мне собирался хорошенько подумать, нравится ли мне вся эта возня. И вдруг я сразу сломался. И прошлое снова накатило на меня. Винокль начал приближаться, и я ощутился там. Восемь бросим, голод-холод. Голодно и холодно, как сучки в грязючке. Грязючка была в Канаве, а Канава возле железной дороги. Прошлогодний бурьян кололся. Земля побурела, была твёрдая, как цветочный горшок. Твёрдая, припорошённая инем, холодная, как зимнее утро, занимавшееся над горами. По ночам в чужих домах зажигались тёплые огоньки. Днями солнце, наверное, гостило тогда у кого-то, так что мне его вовсе не доставалось. И я умирал в этой канаве. Вечером она казалась мне подходящим местом для ночлега, не хуже любого другого. Утром же в ней оставалось лишь померить, не хуже, чем где бы то ни было, нисколько не хуже. 8 лет. Во рту приторный вкус бутерброда со свиным жиром, каким-то выброшенного на помойку, и ужас, как бывает, когда крадёшь джутовый мешок и вдруг слышишь шаги за спиной. Шаги-то я и услышал. Я лежал, свернувшись калачиком, и мгновенно перевернулся на живот. Иногда тебя без разговоров бьют прямо под дых. Закрыв голову руками, на больше я уже не был способен. Спустя некоторое время, не шевелясь, я поглядел вперед. Возле головы вырос внушительных размеров ботинок. Из него торчала лодыжка. Рядом с ним появился второй. Не то чтобы я чего-то боялся. Просто было стыдно так вляпаться. За все проведенные мною на воле месяцы им так и не удалось поймать меня. даже подобраться поближе, а тут и со стыда я заплакал. Ботин откнул меня легонько, не ударяя, перевернул лицом вверх. Я так закашлянило от холода, что перекатился как чурбачок. Только прикрыл руками лицо и голову и зажмурил глаза. Слёзы по какой-то причине высохли. Мне кажется, что плакать стоит только тогда, когда есть надежда на помощь. Но ничего не произошло, и я вновь приоткрыл глаза. Надо мной возвышался мужчина в целую милю ростом. На нём были выгоревшие рабочие брюки, старая Эйзенхауровская куртка с пятнами от застарелого пота подмышками. Лицо его было покрыто puхом, как у мальчишки, который ещё не брился. Вставай. Я поглядел на ботинок, но нога не готовилась к удару. Я попытался подняться и наверняка упал бы, не подстав он мне руку под спину. Вставай, повторил он. Пошли. Клянусь, я слышал тогда, как трещат мои кости, но сумел подняться. Вставая, я прихватил с земли гладкий белый галыш. и сказал ему, «А ну-ка, двигай, или я выбью тебе зубы этим булыжником». Ладонь его протянулась ко мне так быстро, что я даже не сумел заметить, как его палец выковырял камень из моей руки. Я начал ругаться, а он просто повернулся ко мне спиной и побрел вверх по насыпи к колее. По пути он обернулся и бросил. «Идешь, что ли?» Он не пытался схватить меня, и я не сопротивлялся. Он не убеждал, и я не спорил. Он не бил меня, и поэтому я не зверил. Я пошел за ним. Он ждал меня. А потом протянул мне руку, и я плюнул в неё. Он поднялся с крейсом и исчез из моего поля зрения. Я сумел забраться наверх. Кровь начала разогреваться в моих пальцах и ногах, так что они стали казаться исколотыми декобразом. Когда я поднялся на насыпь, оказалось, что он стоит там и ждёт меня. Путь был совершенно ровным, но едва я устремил глаза вдаль, рельсы накренились, вздыбились, и вдруг повисли надо мной, а потом я оказался опять на спине, и перед моими глазами возвышалось холодное небо. Подойдя поближе, мужчина сел на рельс рядом со мной. Он не стал даже пытаться притронуться ко мне. Я попробовал пару раз вздохнуть, и вдруг понял, что со мной все будет в порядке, если я сумею на минутку вздремнуть, всего на одну минутку. Я закрыл глаза. Мужчина жестко и больно ткнул меня пальцем в ребра. «Не спи», — сказал он. Я посмотрел на него и услышал его голос. «Ты замерз и ослаб от холода. Я хочу взять тебя домой, согреть и накормить. Только путь не близок». сам ты его не одолеешь я понесу тебя и что ты будешь делать со мной дома я тебе сказал хорошо ответил я он поднял меня и понёс вдоль путей если бы он сказал хотя бы одно слово я остался бы там возле насыпи не остался бы там где лежал пока не замёрз бы насмерть впрочем что ему толку с меня так или иначе я не был гудим совершенно ни на что я не стал более размышлять на эту тему а потом задремал проснулся же когда он свернул направо с пути Он шёл в лес. Тропы не было, но он прекрасно знал дорогу. Потом я опять проснулся от скрипа. Он нёс меня через замёрзший пруд, и льдинки хрустели под ногами. Он не спешил. Я поглядел вниз и заметил, как от ног его разбегались белые трещины, но мне было всё равно, и я снова уснул. Наконец он отпустил меня. Мы добрались до жилища. Я оказался в жаркой натупленной комнате. Он поставил меня на ноги. Я отскочил от него подальше. Первым делом отыскал взглядом дверь. Немедленно бросился к ней и привалился спиной на тот случай, если придётся бежать, и лишь потом огляделся. Комната была большая. Одну стену образовала неровная скала. Другие оказались бревенчатыми. Щели между брёвнами были старательно заделаны. Свет лился, скорее, из стены, не от очага, находившегося посреди комнаты. В стене была устроена какая-то ниша, в ней на полочке стоял старый автомобильный аккумулятор, от него тянулись провода к двум электрическим лампочкам. И еще там был стол, какие-то ящики и пара трехногих табуретов. Воздух пах дымом и таким чудесным, рвущим в сердце сладостным ароматом еды, что рот наполнится слюной. «Ну, малыш, и что же это я притащил?» – спросил мужчина. В комнате было полно детей. На первый взгляд их было всего трое, только почему-то казалось, что их куда больше. Девочка моих лет, восьмилетняя, то есть, с пятнышком синей краски на щеке. Перед ней стояли мольберт и палитра. це липучок красных кисти, но она ими не пользовалась, мазала прямо пальцами. Потом была ещё маленькая негритяночка, чуть старше 5 лет. Она глядела на меня большими глазами. В деревянной колыбельке на козлах располагался младенец месяцев в трёх или четырёх отроду. Обычный младенец, который гулил, пускал пузыри, болтал ногами и руками. Когда мужчина заговорил, девочка отвернулась от Мальберта и поглядела на младенца. Тот по-прежнему пускал пузыри. Его зовут Джерри, проговорила она. Он всхлипнул. И от чего же, поинтересовался мужчина. Он тоже глядел на младенца. От всего, ответила девочка. Не от всех, а откуда он? Эй, что это такое? возмутился я, но на меня никто и не думал обращать внимания. Мужчина задавал вопросы младенцу, девочка отвечала. Более дурацких сцены я ещё не видел. Он убежал из приюта, сказала девочка. Там он был сыт, но никто не радовался ему. Тогда я открыл дверь и внутрь хлынул холод. «Эй, ублюдок!» – сказал я хозяину. «Так ты из школы!» «Джейни, закрой дверь!» – произнес мужчина. Девочка у Мальберта не шелохнулась, но дверь за моей спиной хлопнула. Я попытался открыть ее, она даже не шевельнулась. Взвыв, я бросился на дверь. «Придется поставить тебя в угол!» – проговорил мужчина. «Ну-ка, Джейни!» Джейни только поградела в мою сторону, и один из трехногих табуретов поплыл по воздуху прямо ко мне. Потом завис и перевернулся на бок. подтолкнул меня сиденьем. Я дёрнулся в сторону, прямо в угол. Стул наступал. Я попытался сбить его вниз, но только ушиб руку. Я нырнул, но он успел опуститься ниже меня. Я взялся за него и попробовал перелезть. Тогда табурет упал, и я вместе с ним. Потом я встал и дрожа замер в углу. Стул повернулся так, как надо, и устроился на полу прямо передо мной. Мужчина проговорил: "Спасибо, Дженни". Потом повернулся ко мне. "Пока постой там, не нужно было шуметь". И повернувшись к младенцу, продолжил: "Он тот, который нам нужен?" "Опять ответила девочка. "Ну да, он и есть." "Ну," сказал мужчина, "отлично." Потом подошёл ко мне. "Джерри, ты можешь жить здесь. Я не из школы и никогда тебя туда не отдам." "Да, ну. Он тебя ненавидит," продолжила Дженни. "И что мне теперь нужно с этим делать?" поинтересовался мужчина. Дженни заглянула в колыбель. "Покорми его." и мужчина принялся возиться у очага. Чернокожая девочка все стояла на том же месте, не отводя от меня вытаращенных глаз. Джерни вновь повернулась к своему мольберту. Младенец просто лежал, как и прежде, так что я перевел взгляд на крошечную негритяночку. «Какого черта уставилась?» – буркнул я. Она ухмыльнулась и ответила. «Джерри, хо-хо!» – и сразу исчезла. По-настоящему исчезла, честное слово. Ее словно выключили, и только одежонка осталась на полу. Все тряпки кучкой свалились на том месте, где она только что стояла. "Джерри хи-хи", услыхал я потом. Поглядел вверх. Там она и оказалась, голышом устроившись в маленькой нише под самым потолком, и тут же испарилась, заметив мой взгляд. "Джерри хо-хо", послышалось снова. Теперь она примостилась на ящиках, служивших им комодом. "Джерри хи-хи". Она оказалась уже под столом. "Джерри хо-хо", услышал я прямо над ухом. Я завопил: и попытался сбежать, но ударился о стул. Мне стало по-настоящему страшно. Я вжался в угол. Мужчина, сидевший у очага, бросил на нас строгий взгляд. «Эй, дети, прекратите!» Наступило молчание, и девочка медленно вылезла из нижнего ряда ящиков. Подошла к своей одежонке, натянула ее. «А как ты это делаешь?» – поинтересовался я. «Хо-хо», – отвечала та. Дженни пояснила. «Все просто. На самом деле они близнецы». «А-а-а», – выдавил я. откуда-то вынырнула другая девочка и стала рядом с первой, не отличишь. Стоя бок о бок, они глядели на меня. На этот раз я не возвращал. Это Бони и Бини, представила художница. Это малыш, а это, она показала на мужчину. Дин, а я Дженни. Не знаю, что и сказать, я только вымолвил. Понятно, Дин попросил Дженни воды. Плеснула вода, я не видел откуда. Довольно, поблагодарил он и повесил котелок над огнём. Потом взял надтреснутую фарфоровую тарелку, на ней были куски мяса и клёцки с морковкой, обильно политые подливой. Эй, Джерри, садись. На это я глянул на стул. Конечно. Меня не обманешь, отвечал я, принимая тарелку и отворачиваясь с ней к стене. Эй, сказал он чуть погодя. Полегче. Мы уже поели и ничего у тебя не собираемся отбирать. Не торопись. Я припустил ещё быстрее и уже почти покончил с клёцками, когда меня вывернуло наизнанку. Голова моя почему-то ударилась об угол стула. Чувствовал я себя сквернее некуда. Дин подошел и поглядел на меня. «Бедняга», — проговорил он. «Прибери-ка за ним Дженни». И прямо на моих глазах лужа исчезла с полу. Но я уже не был способен удивляться. Я почувствовал его руку, которая взъерошила мои волосы. «Бинни, дай ему одеяло. И ну-ка спать. Ему нужно отдохнуть». Я почувствовал на себе одеяло и уснул, наверное, прежде чем Дин успел уложить меня. Не знаю даже через какое время я очнулся. Спроснув я не понял, где нахожусь, и это меня испугало. Я приподнял голову и увидел тускло рдевшую кучку углей в очаге, а рядом с очагом спавшего Дина. Мальберт Дженни чернел огромным богомолом. Я заметил, как из-залы бели вынырнула голова малыша. Правда, не мог понять, смотрит он на меня или нет. Дженни лежала на полу возле двери. Близнецы спали на старом столе. Ничего не шевелилось, только покачивалась головёнка младенца. Я встал на ноги и огляделся. Комната как комната, с одной только дверью. Я на цыпочках отправился к выходу. Когда пробирался мимо Женни, она открыла глаза. "Куда ты?" спросила она. "Не твоё дело," отвечал я. Потом непринуждённо зашагал к двери, одним глазом следя за девчонкой. Она не шевелилась. Дверь со вчерашнего дня оставалась плотно закрытой. Но я повернулся к Жене. Она спокойно поглядела на меня, не выражая никакого смущения. Тогда я пробормотал: Мне за угол надо, понимаешь?" "А", ответила она. "Что ж ты сразу не сказал?" Я вдруг охнул и ухватился за пузо. В мной овладело совершенно неописуемое чувство. С одной стороны, вроде бы больно, а с другой не больно. Ничего похожего со мной в жизни ещё не случалось. Слышно было, как за дверью что-то плеснуло на снег. "О'кей, кивнула Женя. Теперь ступай спать." "Но мне надо." "Что тебе надо?" "Ничего." Это было правдой. Мне действительно никуда уже не было нужно. В следующий раз говори прямо, не стесняйся. Я промолчал и вернулся на своё одеяло. "Не это всё?" спросил Стерн. Я лежал на кушетке, уставившись в серый потолок. Он повторил: "Сколько же тебе лет?" "15", сонным голосом отвечал я. Он ждал. Под серым потолком проступали стены, ковёр, лампы и стул, за которым на стуле сидел он сам. Я сел, на секунду обхватил голову руками. И только тогда посмотрел на него. Не отводя от меня глаз, он по-прежнему занимался трубкой. Что вы со мной сделали? спросил я. Я уже говорил, ничего. Всё делаешь ты сам. Вы загипнотизировали меня? Нет, голос звучал уверенно и правдиво. Но что же это было? Я я словно пережил всё заново. И что-нибудь почувствовал, всё почувствовал. Я передёрнул плечами. Всё до последней мелочи. Что это было? Когда такое проделываешь, становится легче. Теперь ты можешь сам практиковать это, и с каждым разом боль будет угасать. Вот увидишь. Я изумился впервые за последнее время, потом обдумал слова Стерна и спросил: "Если я всё сделал сам, почему же прежде такого не случалось? Нужно, чтобы кто-нибудь слушал". Слушал? Значит, я говорил? Не закрывал рта обо всём, что случилось? Откуда мне знать? Меня там не было. Это ты всё видел. А ты поверил мне? и про исчезающих девчонок, и про летающий табурет. Он пожал плечами. «Моя работа состоит не в том, чтобы верить или не верить. Главное, что для тебя все это было реальным». «Еще как». «Ну, в этом-то и заключается самое главное. Значит, с ними ты сейчас и живешь?» Я откусил досаждавший мне ноготь. Жил он недолго, пока малышу не стало три. Я посмотрел на него. «Вы напомнили мне Дина». «Почему?» «Не знаю. Впрочем, нет, вы на него не похожи». Торопливо добавил я и снова лёг. Не знаю, что заставило меня сказать вам это. Потолок стал серым, свет ламп потускнел, тирешок трубки звякнул о его зубы. Я пролежал там долгое время. Ничего не происходит, сообщил я ему. А что, по-твоему, должно было произойти? Ну что-то вроде того, что было. В тебе искоешь что ещё, и оно просится наружу. Дождись. В моей голове словно проворачивался барабан револьвера. в котором запечатлены места, предметы и люди, с которыми я был знаком. Я заставил барабан остановиться, и остановился он в пустом месте. Я снова раскрутил его и снова остановил. Опять ничего. «Малышу три», — повторил он. «Ах, это!» — проговорил я, закрывая глаза. Ночь за ночью спал я на том одеяле, а многие ночи и не спал. В доме Дина вечно что-то происходило. Иногда я дремал днем. Одновременно все укладывались, как я понял потом, Лишь когда кто-то болел, как было тогда, когда Дин принёс меня. В комнате всегда было сумрачно, очаг горел и ночью, и днём. Две старые лампы желтели над головой. Когда они начинали тускнеть, Дженни что-то делала с аккумулятором, и свет разгорался ярче. Дженни, кажется, делала вообще всё необходимое, за что не брался никто другой. Дина частенько не бывала дома. Иногда он брал в помощь близнецов, только их отсутствие трудно было определить. Они то исчезали, то появлялись. Бам и готово. А малыш так и оставался в своей колыбели. Я и сам кое-что делал: нарубил дров, смастерил полки, иногда мы с Женей и близнетами отправлялись купаться. Ещё разговаривал с Дином. Но такого, как остальные, я не умел, и поэтому злился, злюсь со всё время, ведь часто я не знал, чем бы заняться. Впрочем, это не мешало нам сledenяться, так говорила Женя. Она утверждала, что словечко подсказал ей малыш. Это когда все становятся одним, даже если заняты разными делами. Ну, как две руки, две ноги, тело и голова трудятся вместе, хотя голова не умеет ходить, а руки не думают. Дин сказал, что в этом слове перепутались два: сливаться и соединяться. Малыш всё время был в действии, как радиостанция 24 часа в сутки. Хочешь слушать, хочешь нет, но сигналы он посылает регулярно. И если я скажу, что он говорил, то ничем не отступлю от истины. Его дрыганье руками и ногами казалось бессмысленным. На самом деле это были сигналы причём каждое движение выражало не букву, а целую мысль. Но, ну, например, если протянуть левую руку, высоко поднять правую и притопнуть левой пяткой, получалось. Всякий кто считает скворца вредителем, ничего не знает о том, как мыслит скворец или что-нибудь в этом роде. Эта Дженни заставила малыша изобрести такой телеграфный язык. Она говорила, что слышит, как думают близнецы, именно слышит их мысли, а они слышат малыша. Так что она могла сперва спросить у них, а не у малыша. а потом уже передать ей его ответ. Однако они росли и постепенно начали утрачивать эту способность. Поэтому малыш научился понимать чужую речь и отвечать своим семафором. Дин не умел понимать его, и я тоже. Близнецам это было абсолютно всё равно. Дженни следила за ним всё время. Он всегда знал, что ты имеешь в виду, если ты собирался его о чём-то спросить. Давал свой ответ Дженни, и она пересказывала его нам. Отчасти, конечно, потому что полностью его никто не мог понять, даже она сама. Малыш совсем не рос. Дженни росла и близнята, и от тоже, но только не этот младенец. Он просто лежал. Дженни наполняла его живот и раз в 2-3 дня очищала его. Он не плакал, не производил никакого шума. К нему никто не подходил. Каждую нарисованную ею картинку Дженни показывала малышу, потом чистила доски и принималась за новые. Очищать их от краски ей приходилось, потому что у неё было всего 3 доски. А ну и к лучшему. Страшно подумать, во что превратилась бы комната, если бы Женя их сохраняла. Ведь она рисовала в день по 4-5 штук. Винс не гретятями замаился, добывая для неё скипидар. Краски-то она возвращала с картинок обратно в горшки, но скипидарить каждый раз приходилось заново. Она говорит, что малыш помнит все картинки до единой, поэтому-то ей и не нужно хранить их. Она рисовала какие-то машины, шестерёнчатые коробки, механические узлы и что-то вроде электрических схем. Однажды мы с Дином отправились за скипидаром и ветчиной. Лесом спустились к железной дороге, потом по путям прошли пару миль до места, откуда были видны городские огни. Потом снова лесом по просекам на дальнюю улицу. День всегда был один и тот же: шагал впереди и думал, думал. Мы пришли к скобяному ларьку. Посмотрев на висячий замок, он покачал головой и вернулся ко мне. Потом мы нашли лавчонку, где торговали всякими мелочами. Дин забормотал и мы остановились у двери. Я заглянул внутрь. Вдруг там оказалась Бини, голышом. Она всегда путешествовала подобным образом. И принялась отпирать дверь изнутри. Мы вошли, один запер за собой замок. "Отправляйся домой, Бини", проговорил он, пока не промёрзла. Та ухмыльнулась мне, проговорила своё хо-хо и исчезла. Мы взяли пару отличных окараков и двух gallonной бутыльки пидара. Я прихватил благодаря жёлтую шариковую ручку. Но Дин отвесил мне подзатыльник и заставил её положить на место. "Бери лишь то, что нужно, пояс нилон". Мы ушли. Тогда Беневно вернулась туда, заперла двери изнутри и отправилась во свои асси. Дин брал меня с собой, когда Нуша бывала ему не под силу. Так я прожил около 3 лет. Это всё, что я помню об этом времени. Присутствие Дина в доме не ощущалось вне зависимости от того, находился он в доме или нет. Близнецы всё время были заняты друг другом. Дженни мне нравилось, но мы с ней редко говорили. Вот малыш не умолкал, хотя я не знаю, о чем он трещал. И все мы были заняты делом и следенялись. Я резко сел на кушетке. «Что случилось?» – спросил Стерн. «Мы и топчемся на одном месте». «Ты сказал, это едва мы успели начать. Но все-таки есть разница между этим сеансом и предыдущим?» «О да, но... Тогда откуда ты можешь быть уверен в том, что прав на этот раз?» Я ничего не ответил, и он спросил. «Разве последний отрезок тебе не понравился?» Я сердито ответил. «Не могу сказать, что мне что-то нравилось здесь или не нравилось. Просто это какая-то бессмыслица, пустые разговоры». «Так есть какая-то разница между тем, что случилось сейчас и было раньше?» «Чтоб не лопнуть. Во время первого сеанса я все события ощущал, словно заново их пережил. На этот раз ничего подобного». «Ну и почему так произошло?» «Не знаю, объясните». «Предположим. Задумчиво проговорил он: "С тобой в прошлом случилось нечто настолько неприятное, что ты боишься даже подобраться к этому эпизоду". "Неприятное? На замерзать в Канаве это приятно?" "Ну, неприятности бывают разные. Случается, что штука, которую ты пытаешься вспомнить, ну, которая по вине в твоих бедах, настолько отвратительна, что сознание не смеет даже приближаться к ней. Наоборот, стремится спрятать её поглубже". "Впрочем, постой", внезапно проговорил он. Возможно, слова отвратительная и неприятная не точны. Бывает и обратное. Причина твоих несчастий может оказаться настолько желанной, что ты и менять ничего не хочешь. Я как раз хочу найти её. Стерн ждал, словно ему сначала нужно было что-то выяснить самому, а потом спросил. "Ну в этих двух словах, малышу три, есть нечто толкающее тебя. Почему?" Я молчал. Он подошёл к столу. "Если бы я это знал". Кто это сказал? Не знаю, э-э Он ухмыльнулся. Опять э. Я ухмыльнулся в ответ. Ну, я сказал. Хорошо, когда? Улыбка слежала с моего лица. Он наклонился вперёд и встал. В чём дело, спросил я. Он ответил: "Ну, а ты же не думал, что можно настолько совихнуться". Я промолчал, и он направился к собственному столу. "Сдаётся мне, ты уже не хочешь продолжать, так я понимаю". "Не хочу". "А если я предположим, скажу тебе, Что ты можешь прекратить наш разговор именно потому, что вот-вот обнаружишь искомое? Тогда почему вы не скажете это напрямую, а потом увидите, как я буду реагировать? Он покачал головой. Ничего не могу тебе сказать. Уходи, если хочешь. Я дам сдачу с твоей тысячи. А часто ли люди отказываются идти дальше, когда оказываются на пороге ответа? Не так, чтобы очень. Ну, и я не собираюсь отказываться. С этими словами я лёг на кушетку. Он не рассмеялся, не сказал хорошо, никак не выразил своего одобрения, просто поднял телефонную трубку и долука заня. На сегодня приём окончен. Потом он направился к своему креслу, туда, откуда мне его не было видно. И опять тишина, полная. Комната явно была звукоизолирована. Как вы считаете, почему Дин взял меня к себе в дом, хотя я не мог делать ничего из того, что умели другие дети? Возможно, ты ошибаешься в этом. Ну нет. Проговорил я с полной уверенностью. Я пытался. Для своего возраста я был сильным ребенком, а кроме того, умел держать рот на замке, но во всем остальном ничем не отличался от обыкновенных детей. И не думаю, что отличаюсь теперь, если не считать тех отличий, которыми меня наградило проживание с Дином и его ребятишками. Имеет ли это какое-то отношение к словам «малышу-три»? Я посмотрел на серый потолок. «Малышу-три». Я пришел к большому дому по извилистой дорожке, проходящий под чем-то вроде театрального занавеса. Малышу три. Малышу, сколько тебе лет? Тридцать три. Сорвалось с моих губ, и я тут же, как ошпаренный, вскочил с кушетки и бросился к двери. Стерн рукой остановил меня. Не дури. Или ты хочешь, чтобы я потратил в пустую полдня? Что мне с того? Я плачу за это. Хорошо, как знаешь. Сколько тебе лет? Я вернулся и сказал. Все это мне совершенно не нравится. Хорошо, уже теплее. Но почему я сказал тридцать три? Мне же не тридцать три, мне пятнадцать. И еще кое-что. Да. Это о том, что малышу три. Это я сказал, правильно. Но если подумать, голос не мой. Как и тридцать три не твой возраст. Да, прошептал я. Джерри, дружелюбно проговорил он. Бояться тут нечего. Я понял, что задыхаюсь. Постарался успокоиться и сказал. Не нравится мне то, что мои воспоминания стали говорить чужим голосом. Видишь ли, сказал он, наша работа мозгоправа. Если так можно выразиться. На самом деле, вовсе не такова, какой её представляют люди. Когда вместе с тобой я вхожу в мир твоего сознания, то есть когда ты сам углубляешься в него, мы обнаруживаем нечто не столь уж отличающееся от так называемого реального мира. Сначала кажется по-другому, ведь каждый пациент является к нам с собственным набором фантазий, иррациональных событий и загадочных восприятий. Каждый человек обитает в подобном мире, когда кто-то из древних сказал: Правда удивительный вымысло, он имел в виду именно это. Куда бы мы ни пошли, чем бы мы ни занялись, нас окружают символы, предметы настолько знакомые, что мы даже не смотрим на них или же не замечаем, если и смотрим. Если бы кто-то мог точноst тебе поведать тебе, что именно он видел и думал, пройдя 10 футов по улице, ты получил бы самую искажённую, путанную, туманную и неполную картину из всех, которые тебе приходилось видеть. Никто и никогда не воспринимает окружающее с полным вниманием. до тех пор, пока не попадает в подобный моему кабинету. Тот факт, что он рассматривает прошлое событие, абсолютно ничего не значит. Существенно другое то, что он видит теперь яснее потому лишь, что впервые прилагает усилия. Теперь это в нём 33. Едва ли можно получить потрясение более сильное, чем обнаружит себе чужие воспоминания. Своя личность слишком важна, чтобы можно было позволить себе такое отступление от неё. Учти ещё, что мышление закодировано. И человек способен расшифровать лишь десятую часть собственных мыслей. И вот вдруг он натыкается внутри себя на участок кода, вызывающий у него отвращение. Разве трудно понять, что ключ к такому коду ты можешь отыскать единственным способом – перестать отворачиваться от него? «Вы хотите сказать, что я начал вспоминать чужие мысли?» «Так тебе показалось на какое-то время, но и это важно. Давай попробуем разобраться». «Хорошо. Мне было дурно. Я устал». и вдруг понял, что дурнота и усталость — лишь попытки уклониться. «Малышу три», — проговорил он. «Малышу сколько угодно. И три, и тридцать три, и между пятью и семью. Кью». «Кью!» — выкрикнул я. Стера молчал. «Слушайте, не знаю почему, но кажется, я нашел дорогу только другую. Ничего не случится, если я попробую иначе. Ты сам лечишь себя», — напомнил он. Пришлось рассмеяться. Потом я закрыл глаза. «А там?» Лужайки только что помыли и причесали. И цветы прямо дрожали от страха, как бы ветерок не растрепал их лепестки. Я шёл вверх по дороге, тесные ботинки жали. Я не хотел идти в этот дом, но пришлось. Я поднялся по ступеням меж белых колонн и поглядел на дверь. Интересно, что за ней? Но она была такая белая и прочна, над ней слишком высоко располагалось окошко на вроде веера, и ещё два окошка соседили с ней по сторонам. Все три с разноцветными стёклами. Я толкнул дверь ладонью, тут же оставив грязный след. Ничего не произошло, поэтому мне пришлось постучать снова. Дверь распахнулась. В ней появилась высокая худощавая служанка из цветных. «Что тебе нужно?» Я сказал, что мне надо повидать мисс Кью. «Мисс Кью не разговаривает с такими, как ты», – отрезала она. «Пойди умойся сперва». Теперь я начал свирепеть. Я уже на лестнице пожалел, что пришел сюда, заставив себя приближаться днем к людям и все такое. Однако, собрав все свое терпение, проговорил. «Мое лицо здесь ни при чем». «Где Мискью? Вступай-ка, разыщи ее». Она охнула. «Как ты смеешь так говорить со мной?» Я ответил. «Вот уж не собирался никаким образом говорить с тобой. Усти меня». Я хотел уже прибегнуть к помощи Дженни. Она запросто сдвинула бы эту тетку с места. Но я сам должен был все сделать. И такого приема не ожидал. Она захлопнула дверь, прежде чем я успел даже разругнуться. Поэтому я принялся колотить в дверь ногами. Вот для чего пригодились башмаки». Немного погодя, она снова распахнула дверь, да так внезапно, что я чуть не упал на задницу. Размахивая щёткой, она завязала: "Убирайся отсюда, подонок, иначе полицию вызову". А потом ткнула меня так, что я и впрямь упал. Поднявшись с пола, я кинулся к ней. Она отступила назад, и когда я оказался поблизости, огрела меня щёткой. Но я-то был уже внутри дома. Я как раз отобрал у неё орудие, но совсем рядом кто-то произнёс: "Мириам". С интонацией взрослой Гусыни. Я замер на месте, а служанка истерически завопила. «Ах, мисс Алисия, да вы гляньте только, он убьет вас, вызывайте полицию, он...» «Мириам», – прозвучал тот же голос, и служанка умолкла. Наверху лестницы стояла строгая с виду женщина в расшитом кружевами платье. Она показалась не старше, чем была на самом деле, возможно, потому что рот ее был сжат буквально в ниточку. Должно быть, ей было года тридцать три. Тридцать три. Смущенные глаза, небольшой нос. Я спросил. «Это вы и есть мисс Кью?» «Да, я. А в чем причина вторжения?» «Мне нужно переговорить с вами, мисс Кью». «Нужно. Так выпрямись и открой рот». Служанка проговорила. «Все, вызываю полицию». Мисс Кью обернулась к ней. «Успеем, Мириан. Ну, неряха, отвечай, что тебе нужно?» «Мне нужно говорить с вами с глазу на глаз», — проговорил я. «Не надо, не соглашайтесь, мисс Алисия!» — выкрикнула служанка. «Успокойся, Мириан. А ты говори при ней». «Чертям!» Обе охнули. Дин не велел мне этого делать. Тихо Мирам. Молодой человек, следует всё-таки придерживать язык. И тут глаза её округлились. Кто тебе не велел? Дин. Дин, стоя на верху лестницы, она опустила взгляд к её подножию и сказала: "Мирам, пусть будет так". Слова эти похожие произнесла совсем другая женщина. Служанка открыла рот, но Мискю нацелила на неё указательный палец. Словно разглядев на конце его револьверную мушку, служанка капитулировала. "Эй", окликнул я. "Вот твоя щётка". Я уже намеревался кинуть её этой тётке, но мисс Кью подошла ко мне и забрала у меня щётку. "Иди сюда", указала она. Мисс Кью провела меня в какую-то комнату величиной с наш купальный пруд. Кругом было много книг, стояли столы, обитые кожей с золочёными цветочками по углам. Она указала мне на кресло. "Садись". "Нет, подожди минутку". Она отправилась к камину. Извлекла газету из ящика и, развернув, закрыла ею сиденье кресла. Теперь можешь. Я уселся на газету, а она пододвинула ещё одно кресло, но класть газету на него не стала. В чём дело, где Дин? Он умер, отвечал я. Она охнула и побледнела и всё глядела на меня, пока глаза её не увлажнились. Вам худо, спросил я. Умер? Дин умер? Да, на той неделе была большая вода. Она размыла корни старого дуба. Следующей ночью день проходил рядом, когда случился сильный порой ветра. Дерево и свалилось на него. «Свалилось на него!» – прошептала она. «Ах нет, этого не могло произойти!» «Все так, я не вру. Сегодня утром мы закопали его. Терпеть уже было больше невозможно. Он начинал с...» «Подожди!» – она закрыла лицо руками. «В чем дело?» «Сейчас со мной будет все в порядке!» – негромко проговорила она. Встала, подошла к камину и замерла спиной ко мне. А ждёте, пока она вернётся, я скинул с ноги башмак. Однако она возвращаться в кресло не стала. Так ты и есть его мальчишка? Да, он велел, чтобы я пришёл к вам. О, моё дорогое дитя. Она бросилась назад, и я уже подумал, что она вот-вот возьмёт меня на руки или выкнет ещё что-то в том же роде. Однако она остановилась передо мной, чуть наморщив нос. А, а как тебя зовут? Джерри, ответил я. Ну, Джерри, а как ты посмотришь на то, чтобы жить со мной в этом доме? «У тебя здесь будет все. Одежда, еда». Об этом и была речь. Дин велел, чтобы я шел к вам. Он сказал, что деньги свои вы не знаете, куда девать. А еще сказал, что вы в долгу перед ним. «В долгу?» — она заволновалась. «Ну, попробовал я объяснить. Он говорил, что когда-то что-то сделал для вас, и что вы обещали расплатиться с ним. Вот и все». «И что же он говорил тебе об этом?» К тому времени она уже справилась с собой. «А нифига. Пожалуйста, не говори больше подобных слов». Она зажмурила глаза. Потом открыла их и кивнула. Обещала и сделала. Можешь оставаться у меня. Если хочешь, конечно. Я не могу сделать иначе. Дин приказал мне. Тебе будет хорошо здесь. Пообещала она, оглядев меня с ног до головы. Я пригляжу за этим. Окей. Можно звать остальных ребятишек. Остальных? Сколько вас? Да и речь не обо мне одном, обо всех нас, о нашей шайке. Она откинулась на спинку кресла, достала дурацкий маленький платочек Промокнула им губы, не отрывая от меня взгляд. А теперь расскажи мне о них, об этих детях. Ну, там у нас есть ещё Дженни, ей 11, как и мне. Бини и Бонни по 8, они близнецы. Ещё малыш, ему 3.